Знаки ислама. Раньше было семь чтений Корана, и каждое правильное. Значит, семь народов, вернее семь культур создавали ислам, его традиции. Кто-то внес в новую религию обряд обрезания, кто-то запрет на свинину, а кто-то дал ей книги, мораль, архитектуру, одежду, обряды. Вклад разных народов был. Разным. Аравитяне были от него далеки. Язычники, которые омовение справляли песком, они в ту пору и не подозревали, какую высокую миссию уготовила им судьба. Раз в год весной их племена съезжались в Мекку, к черному камню. Вожди выставляли там идолов, им молились. С этой молитвы начинался у них Новый год. Разумеется, аравитяне знали о верованиях евреев, были знакомы с огнепоклонниками иранцами, а также с египетскими христианами. Но они не взяли их веру. Чужой огонь не греет душу. Народ принимает чужую веру, да и то не сразу, когда видит ее силу. Так было всегда, во все времена». Те же армяне, греки, римляне поверили в Бога Небесного, когда увидели его могущество. И тем не менее, аравийская пустыня по воле неба сыграла свою важную роль в становлении ислама. Философы Ближнего Востока выбрали пустыню как уголок, недоступный грекам. Там в безопасности они высадили росток новой веры выхаживали его, сторонников ислама назвали муслимами, иначе говоря, отдавшими себя Богу. Отсюда мусульмане. Людей из разных византийских колоний собрал вместе дух свободы. У них не было ни общего языка, ни общей культуры, поэтому для мусульман в первое время особенно важную роль играла одежда. Она отличала их от христиан. Взяв тюркские фасоны, люди стали похожими на тех, кто помог найти Бога Небесного, а с ним и долгожданную свободу. Этих людей называли теперь арабами. Они были разными по национальности, но едиными, По вере. До этого история знала только один пример такого духовного единства – это тюрки. Они – люди разных национальностей, которых вера в Бога Небесного сплотила в духовную общность, стали примером для арабов. По воле Аллаха к концу VII века начала складываться страна свободных мусульман – халифат не подвластный грекам. Вскоре границы халифата будут казаться бескрайними. Они ушли далеко от Мекки, в Среднюю Азию, Месопотамию, Ближний Восток, Северную Африку. Идеи ислама покорили часть Италии, Испанию, Южную Францию. Они приживались там, где жили кипчаки. Люди видели в них надежду отделаться от растущей власти церкви. Они охотно пускали ветры перемен в свои дома, города и в души. Новую веру принимали мирно. Она собирала всех, кто противился владычеству христиан-византийцев. Посланцев пророка, горожане Египта и Сирии, например, встречали восторженно, с музыкой и песнями, как героев, победителей греков. Даже папы римские вступили в тайную переписку с мусульманами, надеясь на их помощь и поддержку. И те поддерживали. До XI века были близкими союзниками. Однажды даже спасли папу римского от верной гибели. Было и такое событие в истории. О халифате написано много. Но политика всегда мешала рассказать всю правду, заставляла упускать самое главное. Например, кто были они, эти бесстрашные войны ислама? Почему воевали на конях, рубили шашками, били пиками? Откуда на Ближнем Востоке, в колонии Византии, вдруг появилась конница и громкие победы? А ответ в слове «арабы». Так в халифате назвали мусульман. Всех сразу, одним словом. Безразлично, человек из Аравии, Египта или Сирии. «Мусульманин» теперь значило «араб», а «араб» — «мусульманин». Десятки народов в одночасье стали арабами, в том числе и ближневосточные тюрки войны Всевышнего. Они подняли небесное знамя новой веры под цвет вечного синего неба и синевой высвечивали купола мечетей, храмов мусульман. На древнетюркских опорах стояла новая вера Востока, а символом ее, естественно, был знак Тенгри. Крест. Аджи. Правда, позже арабы, тюрки из династии Мамилюков, сменили голубое знамя на зеленое. Но символ веры, крест, они умело сохранили, замаскировав его под восьмиконечную звезду. С ней, с этой звездой, шли в бой воины халифата и одерживали победы. Только посвященные знали тайну звезды креста. Тюркское прошлое действительно в исламе никогда не афишировали. На тот же равносторонний крест в халифате в разное время смотрели по-разному. Не сразу вышел он из обихода мусульман. Так в VII веке правитель Муавия приказал чеканить мусульманские монеты из серебра и золота, но мусульмане не приняли их. «На монетах нет креста», — говорили они. А крест в халифате был не только на монетах. Всюду знак неба. Он отличал не только знамена мусульман. Его легко увидеть в орнаментах и древних мавзолеев, и современных мечетей. Ряды восьмиконечных звезд выложены так, что прячут внутри своих узоров равносторонние кресты. Надо только внимательнее присмотреться к ним. Кто хочет? тот увидит. До начала XI века, то есть до арабизации ислама, мусульмане праздновали день Святого Креста. Праздник открывал сам халиф. Это был большой народный праздник, который тоже канул в лету, как и многое другое. Словно страницы из книги вырывали и вырывали события из истории мусульманства. Борьба за крест между мусульманами и христианами в Средневековье велась очень жестоко. И те, и те хотели быть поближе к Богу Небесному. Эта борьба за обладание крестом отличалась удивительным пристрастием, ведь и там, и там жили тюрки. Они не понимали, что после великого переселения народов равносторонний крест перестал быть только их – тюркской святыней. Каждая из сторон всеми силами желала вернуть святыню себе. Отсюда крестовые походы, их история прочитывается уже совсем по-иному, когда известна история креста. Правда, позже об этих походах вспоминали мало. Считалось, что знания эти забыты, что время уснуло в памяти людей. Ислам отличала и новая архитектура. Она тоже — время, уснувшее в камне. Века невластны над ней. Следов первых мечетей нет потому что не было мечетей. На простой глинобитной площадке, огороженной камышовым забором, молились мусульмане при пророке. Нередко они молились в том же храме, что и христиане, под одной крышей, рядом с восточными христианами. Потом появились здания египетской архитектуры, но уж слишком простыми были они, невыразительными, что-то вроде амбара или палатки говорили современники. Тогда мусульмане обратились к тюркской храмовой традиции. В 691 году в Иерусалиме тюрки построили первую мечеть — Куббат-Ас-Сахра, купол скалы. Это было само великолепие. Огромный купольный собор, похожий на гигантскую юрту. Изящное восьмиугольное основание, выложенное из кирпича, приводила людей в восторг. А когда мечеть возвели в Медине, горожане изумленно воскликнули «Это же Келеса», то есть тюркский храм. Так начиналась мусульманская архитектура. Вернее, началась -то она раньше, на Алтае, Саила, и прошла вместе с тюрками по Великой степи, по Европе. В Азербайджане, в селении Ликит, был уникальнейший храм V века – настоящая архитектурная Мекка. Почти через сто лет после его строительства, точнее, в 527 году, тюркские мастера повторили его облик в церкви Сергия Ивакха в Константинополе. Потом в 547 году в храме святого Виталия в Равенне тогдашней столице Италии. Мечеть куббат Ассахра почти не отличалась от них, разве что размерами и особым духом. Ее купол, похожий на юрту, и постамент, повторяющий аил, для тюрка были образом Алтая, образом далекого дома, в котором собраны тепло Родины и высота неба. На заре ислама на Ближнем Востоке узнали о мазарах, мавзолеях, где хоронили особо отличившихся людей. Говорили, молитва, прочитанная здесь, быстрее долетит до Аллаха. Толпы народа стекались сюда, к новым святыням. А мавзолей — это же степной курган, только из камня. Тогда на Ближнем Востоке прижился еще один новый обычай. На могилах знатных мусульман ставили памятники, турба как каменные бабы на Алтае, но еще проще. И покойников мусульмане оплакивали по новым правилам. Мир в Средневековье менялся, заметно и зримо. Тюркская культура прорастала в нем, как молодая трава весной. Неожиданно вдруг появлялась она. Например, тогда арабы узнали о цифрах, узнали и приняли их. Разумеется, речь не о цифрах вообще, а о тех, что ныне зовутся арабскими. А это были тюркские цифры. Их ввел халиф Валид. Он убедил подданных, что умение писать письма, послания, подсчитывать доходы и расходы – искусство, прославляющее страну. Оно, это новое искусство хозяйствования, привело мусульман к великим открытиям в науках, особенно в математике и физике. Арабские цифры – те же руны. Они были известны до новой эры. На Алтай приезжали китайцы учиться управлять государством. Они поразились простоте тюркских цифр и свое удивление отразили в книге об управлении страной. Книга эта сохранилась.